Часть первая. Зараженная кровь. Глава первая. Его величество, король Гайлона Эрл-Победитель, стоял на балконе верхнего яруса башни ветров, самой высокой башни Дорбионского королевского дворца. Северный ветер, свирепый и дерзкий, трепал вьющиеся пряди золотых волос его величества, шевелил складки тяжелой пурпурной мантии. Взгляд пронзительно-голубых глаз короля был устремлен вниз, на город Дорбион. Каменные дома центральной части величайшего города королевства отсюда казались семейством грибов, лепящихся как к древесному стволу к громаде дворца. По узким и извилистым улицам, словно по раскрытым норкам, двигались крохотные человечки, медленные, будто гусеницы. Чуть дальше от городского центра улиц было уже не различить, Крыши домов наползали друг на друга, а окраины и вовсе представлялись гладкой россыпью мельчайших камешков, наполовину утонувших в голубом утреннем тумане. А тут, наверху, открывался совсем другой мир, необъятно огромный, распахнутый во все стороны, светлый и свободный. Только птицы, то совсем близко, то далеко-далеко, проплывали по воющим волнам ветра. И, глядя вниз с высоты полета этих птиц, странно было наблюдать скученные в несуразный муравейник тесное жилище людей. Эрл был не один. Кроме него на балконе находились еще двое. Мимолетного взгляда хватило бы, чтобы определить – это вовсе не люди. Рост этих существ намного превышал человеческий, но они вовсе не казались великанами. Телосложение их было настолько утонченно изящным, а движения, преисполненные такой невыразимой грацией, что сразу становилось ясно – раса, представителями которой являлись эти существа, – идеал физической красоты. Это были представители высокого народа – эльфы, как их еще назвали на землях шести королевств. «Ты прошел долгий путь, рыцарь», – заговорил один из высокого народа. Он был облачен в белые одежды, имя его было – Арели принц хрустального дворца, танцующий на языках агатового пламени. А голос походил на звон алмазных горошин в ледяном кубке. «Ты прошел долгий и славный путь и принес в свое королевство мир и покой. Твой путь был бы еще более долг, был бы неизмеримо более труден, и, кто знает, возможно, прервался бы там, в предгоре серых камней Огров». «Если бы не помощь нашего народа», – сказал второй эльф, облаченный в одежды цвета бирюзы. Его имя было Лилотирий, хранитель поющих книг, глядящий сквозь время. «Тебе, твоим подданным, важно помнить об этом». Король Эрл несколько мгновений молчал. Лучи бледного солнца вспыхивали и гасли на серебряных масках, скрывающих лица эльфов. «Никто никогда не забудет о том, что высокий народ пришёл на помощь людям в тёмные дни войны с Константином, ведомым убийцей из бездны», – проговорил, повернувшись к эльфам Эрл. «Благодаря вам на землях моего королевства больше не льётся кровь и не гибнут безвинные». «Это так», – сказал Арелий, – «но посмотри». Добавил он и, подняв руку, замысловато изогнул пальцы. Тотчас ветер ударил в лицо королю, и в ушах его засвистело. Границы поля зрения Эрла вдруг неимоверно расширились. Теперь он видел под собой лоскуты крестьянских наделов и поля их господ, увенчанные острыми башенными шпилями города и похожие на скомканные драные тряпочки деревни и поселки, раскиданные по берегам извилистых рек видел бескрайние голубые леса на востоке и сияющие изумрудные синевой озера Белых гор на западе. Угрюмые колючие гряды скалистых гор на юге и пологие склоны ледников Андара на севере, откуда брала начало могучая Нария, рассекающая синим серпом все королевство Гайлон. эрла захватила дух. Он покачнулся и, ища опоры, судорожно схватился за холодный камень парапета. Подошвы сапог сухо скрипнули по плитам балконного пола. Эрл едва не вскрикнул, удивленный тем, что, оказывается, на самом деле не парит в небесах, а стоит на том же балконе. Но стоило ему оторвать взгляд от мраморных плит, как его голова снова закружилась. Теперь он ощутил, что словно бы взлетел еще выше. Теперь король мог видеть не только Гайлон, но и соседствующее с ним королевство. Стоило чуть повернуть голову, и перед ним открылись лесные поселения Кастарии на юге. Стоило взглянуть на запад, и он увидел башни университетов и библиотек Крафии, укрытые скалами белых гор от извечного своего врага, небольшого, но воинственного княжества Линдерштерн. Взор короля беспрепятственно проникал за гряды скалистых гор, где раскинулись владения Марбарна, королевство лишь немного уступающего по могуществу Гайлону. И еще дальше, сквозь бесплодные земли Вассы и гибельные красные пески к зеркальным куполам дворцов далекого южного королевства Арабия. А потом все изменилось. Приобретенное чудесное зрение перестало повиноваться Эрлу. Он видел не то, на что смотрел, а то, что заставляло видеть чужая воля. Вот пылают грубо срубленные из массивных бревен сторожевые башни одной из лесных крепостей Кастарии. Беззвучно крича бросаются из объятых пламенем окон люди. На крепостные стены, земля под которыми истоптана, пропитана кровью и усеяна трупами – при помощи крюков и веревок карабкаются воины в кожаных доспехах. Защитники крепости отчаянно отбиваются, но их остается все меньше и меньше, потому что вражеские лучники, засевшие на ветвях растущих вокруг крепости деревьев, одного за другим сшибают смельчаков длинными стрелами. А вот несущий тьму вихрь налетает на пылающую крепость, и под его черными крыльями гаснет пламя. Тьма начинает таять и скоро становится видно, как по гулким коридорам у Индромского королевского дворца, уже многие века служившего главной резиденцией Марборнских королей, движется вооруженная процессия. Дюжина человек с обнаженными мечами в руках, но без доспехов. Ведет вооруженных людей коренастый мужчина с клочковатой бегой бородой Люди идут не таясь. То и дело, по пути попадаются лежащие вдоль стен тела стражников, лезвия либард не обогрены кровью. Видимо, на стражей напали внезапно и закололи прежде, чем те успели вступить в бой. Процессия поднимается по широкой лестнице, ведущей к королевским покоям. Широкий коридор, по стенам которого располагаются двери в опочевальне членов королевской семьи, сплошь забрызган кровью. Люди, перешагивая через трупы, приближаются к одной из дверей, самой большой из всех, двустворчатой, окованной массивными железными листами, покрытыми причудливой резьбой. Там их уже ждут. Семеро в темных одеждах, изорванных и залитых кровью. Двое из этих семерых ранены настолько тяжело, что едва могут стоять. Некоторое время пришедшие о чем-то взволнованно разговаривают с ожидавшими. Затем мужчина в плаще решительно распахивает дверь и, держа меч на готове, входит в опочевальню. Возвращается он скоро. Меча при нем уже нет, в его руке королевская корона с прилипшими к ней седыми прядями волос. Тьма пожирает коридоры Уиндромского королевского дворца и тотчас эту тьму прорезают каменные громады, светящиеся неземным белым светом. Эти горы, точно облитые молоком небесных кобылиц, лежат на запад от Гайлона. Их зовут Белыми Горами. Здесь даже самой глухой осенней ночью светло так, что можно видеть на несколько шагов вокруг. По извилистой горной тропе неслышно скользят друг за другом воины, облаченные в косматые одежды и шкур диких животных. Вооружены они тяжелыми топорами – короткими луками, на поясах по несколько кривых ножей и почти у каждого за спиной связка легких дротиков. Воины движутся по извивам тропы так быстро и их так много, что этот нескончаемый поток напоминает громадную хищную многоножку, стремящуюся за добычей. Горная тропа ныряет в ущелье, выход из которого заперт крепостью с высокими стенами. На сторожевых башнях, Ровным светом горят костры. Караульные ратники в сияющих доспехах мерно вышагивают по стенам. При одном только взгляде на крепость становится ясно. Воины в косматых шкурах, сколько бы их ни было, нипочем не смогут взять штурмом эту цитадель. Как и многие столетия до этого, очередная атака князей Линдерштерна разобьется об оборонительное строение на пограничных заставах королевства Крафи. Но почему же ратники Линдерштерна движутся вперед с такой наглой уверенностью? И что несут на плечах воины замыкающее шествие? Какие-то громоздкие мешки и какие-то странные длинные трубки. И вдруг в глаза Эрло ударяет солнечный свет, и перед взором короля Гайлона открывается бескрайняя пустыня, застывшие волны песка, Бура красного, как запекшаяся кровь. Его Величество видит каменного идола, высящегося посреди песчаного моря. У этого идола звероподобное угловатое туловище и четыре лица, обращенные на четыре стороны света. То, что идолище поставлено здесь, означает, где-то недалеко располагаются поселения людей. Предки местных жителей возводили таких идолов чтобы те охраняли их жилище от злобных духов красных песков. У подножия истукана сидит юноша. Кольца его из сине-черных кудрей перехватывает золотая диадема, украшенная крупным бриллиантом. В арабии – это знак принадлежности королевской семье. Одежда – диковинного вида длинная куртка, больше напоминающая женское платье, и широченные штаны – Сияет нашитыми разноцветными украшениями. Но в некоторых местах она продрана, и в этих прорехах темнеют кровавые раны. В руках у юноши тяжелый ятаган, вернее то, что от него осталось. Клинок сломан на расстоянии ладони от изукрашенной драгоценностями рукояти. Лицо юноши серо от пыли и отчаяния. По ту сторону идола валяется труп невиданного животного – напоминающего лошадь, но гораздо более крупного, с двумя горбами на поросшей рыжей шерстью в спине. Несколько стрел торчат из трупа. От него к подножию идола, где сидит юноша, ведет неровная цепочка шагов. К истукану торопливо приближаются двое. Одежда на них такого же странного покроя, как и на юноше, но из простой ткани. К тому же на головах этих людей намотано трепье выполняющие, видимо, роль головного убора. Хищный оскал на лицах людей не оставляет никакого сомнения в том, что они убийцы, загнавшие, наконец, свою жертву туда, откуда ей ни по чем не сбежать. В руках у убийцы опасно поблескивающие етаганы. Заслушав шаги, юноша на мгновение замирает, но тут же, очнувшись, разматывает и срывает с себя пояс – Сломанный этаган падает на песок, юноша подхватывает его и сует за пазуху. Сложив длинный пояс в несколько слоев, он поднимает с земли три камня, не весть когда отколовшийся от древнего идола. Затем юноша выскакивает из-за своего укрытия. Первый снаряд из импровизированной прощи попадает одному из убийц точно между глаз. Тот опрокидывается навзничь. Два других камня, пущенных юношей, Уже не застают врага врасплох. Последний из убийц без труда уворачивается от них. И подняв ятаган, бросается в атаку. Юноша успевает выхватить из-за пазухи свое жалкое оружие. У него получается даже отразить пару ударов. Но хлестким выпадом убийца выбивает сломанный ятаган из рук противника и жестоким ударом рукояти в лицо повергает обезоруженного на землю. Теперь убийца не торопится. Жертве никуда не деться. Юноша вдруг вскакивает на ноги. Размахивая руками, он что-то говорит, о чем-то умоляет.